Глава пятая Вася спал в оке, по-прежнему стоявший в соседнем дворе, опустив голову на руль. Я распахнула дверь и рявкнула. «Двигайся вправо!» «Тише, Линда!» — прошептал Вася. «Не злись!» Продолжая бормотать, он покорно переместился на пассажирское место, я завела мотор и понеслась, куда глаза глядят. Минут через пять уже сутих я припарковалась в каком-то дворе посмотрела на пьяного васю потом толкнула его эй просыпайся а простонал дедушка все заказы выполнены а нам куда мне домой а в контору к наине за деньгами когда завтра дадут выдавил из себя вася отвези меня с какой стати Рассердилась я. «Устала, не меньше твоего. Домой хочу. Сейчас доеду до метро и чао». Честно говоря, работа с Негурочкой совсем мне не понравилась. Слишком много хлопот, мало денег и совершенно непредсказуемые люди вокруг. Внезапно перед глазами возникло тело Аси, и меня заколотило в ознобе. «З «Замерзаю!» — заклацал зубами Вася. «Отвези меня домой, Линда!» «Не бросай меня, куплю тебе новые». Молодецкий храб, прервал обещание. Я пнула Васю раз, другой, третий, потом взяла его барсетку, открыла и увидела паспорт. «Василий Петрович Никандров». «Улица». Положив документ назад, я стащила с себя голубой камзольчик парик, засунула прикид снегурочки в пакет, накинула куртку, решила надеть свои сапожки, глянула на ноги и онемело. Одного ботинка покемона как не бывало. А вот почему мне было так холодно? Напуганная смертью Аси, я потеряла неизвестно где слишком большой башмак и не поняла, что бегу почти босиком. Одна нога обута, другая нет. Рассердившись на себя, я выехала на проспект. Ладно, придется Васю и впрямь доставить домой. Похоже, парень женат на даме с непростым именем Линда. Хотя в паспорте отметки о браке нет. «Сдам ей на руки муженька и забуду все произошедшее, как страшный сон. Хорошо хоть ехать недалеко». Я поплутала по улицам, повернула пару раз направо, налево и наткнулась на нужный дом. А Вася по-прежнему спал мертвым сном, издавая чудовищный храп. Покачав головой, я вошла в подъезд, поднялась на лифте на нужный этаж и ткнула пальцем в звонок квартиры. Дверь распахнулась, меня резко затошнило. На пороге стояла толстая тетка с поварёшкой в руке. Запахло холодцом. Внезапно у меня закружилась голова и снова заболел зуб. Чтобы не упасть, я уцепилась за косяк и прошептала. «Ты Линда?» Не, приветливо ответила тетка. «Зина я?» Меня снова заколотило с ног. «А где Линда?» «Тама», — ткнула рукой в сторону длинного темного коридора Зина, «Где-то шарахается, ступай, поищи». Чувствуя себя хуже некуда, я побрела вглубь неожиданно огромного помещения, пытаясь руками разогнать смрад жирной переваренной говядины. По дороге я открывала бесчисленные двери и засовывал голову в комнаты, в которых находились самые разные люди. В первой у нещадно орущего телека сидел мужичонка с всклокоченными волосами. Он даже не обернулся, услыхав мои шаги. Сообразив, что Линдой дядька никак не может быть, я пошла дальше и наткнулась на даму в темно-вишневом халате. Ты, Линда? Понимать плохо, говорит нет, сказала тетка. Корнелла зовут, он русский знать. Я махнула рукой, проследовала дальше, обнаружила чулан, а в нем на раскладушке черноволосого парня в спортивном костюме. Привет, вежливо сказал он. Я обрадовалась, мужчина выглядел трезвым. «Добрый вечер. Где Линда?» «Ахмед», — все так же улыбаясь, сообщил юноше. «Очень приятно. Где Линда?» «Ахмед». «Замечательно. Линда тут?» «Ахмед». «С ума сойти. Я уже поняла, кто ты. Мне нужна Линда». «Плиточник». «Хорошо». «Ахмед, плиточник. Недорого». Поняв, что каши с гастарбайтером не сваришь, я вышла в коридор и прислонилась к стене. Перед глазами затряслась серая сетка, стало очень жарко. «Ты кто?» — послышался из пелены тихий голосок. «Линда где?» — пролепетала я. «Ну, я Линда», — ответила невидимая девушка. Я хотела улыбнуться, но ноги внезапно разъехались в разные стороны. «Ахмед, черт, идиотский, прислал больную!» — взорвался в ушах голос и внезапно пропал. Стало тихо-тихо, а потом вслед за звуком исчез. И свет. Из коридора послышался крик. «Вася, я ухожу! Включи телефон!» И в моей голове моментально ожили воспоминания Дед Мороз, Снегурочка, убитая девушка Ася. Я вскочила, выбежала из комнаты, долетела до кухни, увидела за столом Васю и тут же услышала. «Только не ори!» На кухне повисло молчание, потом Вася шепнул. «Я сказал, что ты моя троюродная сестра из Колькина, на заработок в Москву приехала. «С чего тебе подобная дурь в голову пришла?» Тоже шепотом осведомилась я. Вася приложил палец к губам. с посиди тут пока тихонечко. Я погляжу, где Линда». Я осталась одна и от тоски принялась изучать кухню. Да уж, похоже, сия Линда — фиговая хозяйка. В раковине громоздится эверест из грязной посуды, подоконник заставлен пустыми банками и бутылками, на полу подсохшая лужа, кто-то уронил чашку с кофе и не удосужился убрать за собой. Кстати, я сама не слишком аккуратна, но такого безобразия никогда не допускаю. «Мы одни!» — заорал Вася, врываясь назад. «Тише!» — шикнула я. «Нефиг бояться, умелись все!» — радовался он. «Тебя как зовут?» «Ты не помнишь?» — удивилась я. Вася пригорюнился. Беда прямо пью я спокойно, не косею, потом бац, и в отробе. Приду в себя, забыл, чего делал. Деда Морозом работал, напомнила я. Ты это того? нервно оглянулся Вася. Ладно, слушай, сейчас разберемся, чу к чему. Я села на табуретку и кивнула. Начинай. Через несколько минут ситуация стала прозрачной, ничего особенного в ней не было. Василий работает на заводе. Династия Никандровых хорошо известна на предприятии, фундамент ей заложил дед Васи, токарь от бога. Завод дал своему рабочему все: квартиру, дачу, звание героя соцтруда, одним словом, финансовое положение и статус. В цеху у дедушка Васи, в те времена молодой и красивый, встретил уборщицу Лену, женился на ней, и у них родилось четверо сыновей. Все мальчики окончили училище и отправились на то же производство, что и отец. Но карьера у них не задалась отпрыски. Токаря любили выпить и настоящими мастерами своего дела не стали. Более того, все они, кроме отца Васи, Пети, погибли после обильных возлияний. Иван утонул на рыбалке, Михаил попал под поезд, Семён сгинул без вести. Вася дядик не помнил, зато о деде сохранил самые лучшие воспоминания когда Пётр и его жена Анна такие допились до смерти, дед Сергей Михайлович заменил внуку родителей. Ясное дело, что Вася тоже отправился в училище при заводе, а потом пришел в цех. «Поклянись, что не прикоснешься к бутылке», — потребовал Сергей Михайлович, когда внучок хотел идти в кассу за первой получкой. Вася кивнул, и пока любимый дедушка оставался жив, слово держал. Старика на заводе уважали, поэтому другие пролетарии не дразнили Васю и не подбивали на подвиги. Большинство сотрудников жалело Сергея Михайловича, у которого от пьянки погибли дети. Но не все относились к правдолюбу Сергею хорошо. Токарь любил выступать на собраниях и гневно осуждать лентяев и прогульщиков. После подобных митингов, как правило, следовали карательные меры начальства, поэтому кое-кто шипел вслед языкастому токарю. Господь не фраер, все видит. Давил других, да сам и получил. Не задались, детки, и внучок тоже сопьется. После кончины Сергея Михайловича Вася стал пить и быстро покатился вниз. Сначала его отстранили от станка, посадили на электрокар, затем сняли с него. В конце концов, Василий стал оператором механической уборки цеха. В просторечии уборщиком- Окончательно выставить за ворота внука прославленного мастера директор не решился. Он помнил, сколько хорошего сделал для завода Сергей Михайлович. Неизвестно, куда бы завернула жизнь Васи, но однажды, покупая у метро бутылку, он познакомился с симпатичной девушкой Линдой. Та прибыла в Москву на заработки и не имела ни жилья, ни знакомых. Вася привел красавицу в свои огромные, оставшиеся от многодетного деда апартаменты и через месяц стал женатым человеком. Линда мгновенно взяла мужа в оборот. Когда Вася, не слишком хорошо знавший еще характер жены, пришел домой на бровях, Линда не пустила его в квартиру. Он устроил скандал, колотил в дверь ногами, ругался. Соседи вызвали милицию. Но Линда не высунула нос из квартиры, сидела тихо, словно мышь, даже когда супружника уводили в отделение. На утро Вася заявился домой побитым, но трезвым. И тут Линда объяснила ему, что под газом он может даже не приближаться к родным пенатам, внутрь его не пустят. Никогда. Может, вам это покажется странным, но Вася испугался и боится Линду до сих пор. Опасаясь жены, он почти бросил пить, и его снова посадили на кар. Но совсем без выпивки Василий не может Он теперь, правда, не квасит ежедневно, а уходит в запой, причем делает это очень оригинальным, нехарактерным для большинства пьяниц способом. Как только Вася ощущает, что желание выпить хватает его за кадык, он моментально крадется к своей соседке-медсестре Валечке, которая за небольшую мзду приносит ему из поликлиники самый настоящий бюллетень. Каким образом Валя ухитряется получить необходимую бумажонку, Васю не интересует. Главное, что он получает оправдательный документ. Дальше просто. Утром Вася уходит якобы на работу, вечером возвращается трезвый. Если дело идет о выпивке, русский мужик хитёр. Василий не исключение, он очень хорошо знает, как следует себя вести, чтобы Линда не заподозрила дурного. Сильно облегчает парню задачу тот факт, что после перенесенного в детстве гайморита Линда практически потеряла обоняние и не способна унюхать запах спиртного. Поэтому утром Вася покупает энное количество бутылок, быстро опустошает их и идет спать все к той же медсестре. Только не надо думать, что Василий изменяет жене. Нет, он человек честный, просто храпит на диване, потом Валя распихивает его, получает мзду и все довольны. Вася выглядит трезвым, ну, слегка уставшим, как человек, честно трудившийся весь день. Валечка, в одиночку воспитывающая двух деток, никогда не выдаст соседа, потому что боится потерять дополнительный заработок. На работе Васю считают заболевшим, на предприятии Линду никто не пропустит. На заводе с этим строго. Она никогда не узнает, что мужа нет на посту. В общем, сплошная лафа. Единственная проблема — деньги. Сколько Вася не пытается делать заначки, Линда находит их с поразительной быстротой и немедленно устраивает муженьку разбор полетов. Но в позапрошлом году Василию так повезло, что и оценить трудно. Медсестра Валечка вызвала к своим деткам Деда Мороза со Снегурочкой. Парочка явилась под шофе, Василий в очередной раз заболевший как раз Продрал глаза, когда дедушка и внучка начали водить хоровод вокруг чахлой ёлочки, изображая из себя волшебников. Потом Валечка выставила на стол бутылку, и Дед Мороз, потирая руки, рассказал Васе о том, как он здорово устроился. «Работа небе лежачего», — крякал дедуся, опрокидывая рюмки. «Спрос превышает предложение, коли не в крутую контору наниматься» так и не надо ничего, ну, паспорт в залог за костюм возьмут. Мы вот с Ленкой пару стежков выучили и пятый год пашем. Найду в эти дни и не тратимся. В каждом доме и накормят, и напоят, еще и с собой дадут. Разные, конечно, люди встречаются, но в основном народ классный, могут еще и подарить кое-что. Кстати, и не в Новый год подзаработать можно. Мы с Ленкой в отпуск, Белоснежкой и Гномом ходим по дням рождения. Вася призадумался и на следующий Новый год принялся за дело. В Снегурочке он взял разбитную Маргариту, свою коллегу по работе. Две недели пролетели, словно дивный сон. Во-первых, Василий неплохо заработал, во-вторых, отлично погулял, в-третьих, Линда ничего не заподозрила. В этом году Вася решил повторить опыт, но авантюра с самого начала не задалась». Абсолютно неразборчивая в связях Рита, придя в очередную квартиру в качестве снегурочки, мигом снюхалась с братом хозяина и отбыла с ним в неизвестном направлении. Оставшиеся заказы в тот день Василий отрабатывал один. Потом добрая боженька послал ему меня, даму не гулящую и не пьющую, но тут сам Вася дал маху. «С чего я так в тот день ужурался?» — вопрошал он сейчас. «Прикинь, даже имя твое забыл». Я пожала плечами. Тебе плохо стало у девочки-инвалида. Помнишь, мы к ней зашли?» Вася поскреб в затылке, вдруг его чело просветлело. «Точно. Ты еще из машины сумки принесла, а там бутылка виски лежала. Вот где собака зарыта. Ну, никак мне нельзя виски жрать. Чумею от него мигом. Ты только прикинь, как я перепугался. Прихожу в себя. Ба, в машине сплю, в костюме Деда Мороза, под родным домом. Хорошо, Линда на улицу не высовывалась, иначе такая жуть приключиться могла. Ну, переоделся я по-быстрому и попер в квартиру. Линда выходит и орать. Ахмед маляршу больную прислал, упала без сознания!» Я внимательно слушала корявую речь Васи и через некоторое время разобралась в ситуации. Оборотистая Линда сделала из огромной квартиры мужа некое подобие гостиницы. Здесь останавливаются строители, желающие поработать у москвичей. Впрочем, Линда не только сдаёт кубатуру, она ещё и служит, так сказать, менеджером по трудоустройству гастарбайтеров. Находит для них объекты, и получает деньги за посредничество. Благодаря активности жены семья хорошо живёт. Ну, может, не так сладко, как некоторые, но на еде экономит. А ещё Линда была не против, когда муж купил АКУ, меньше пить будет. По этой же причине жена не пилит Васю из-за тюнинговые штучки. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы проводку забыла. Впрочем, улучшая такую, Василий почти даром ему помогает бывший коллега, а нынче владелец автосервиса. Известия о больной малярше Васю не смутило, он быстро шмыгнул в ванную, а когда вылез оттуда, услыхал, как Ахмед в недоумении сообщает: «Не мой маляр, не знать ее? Кто она такая?» Растерялась хозяйка. «Меня по имени назвала, а потом в обморок упала. Василий, а ну иди сюда!» Вася покорно вошел в комнату и вздрогнул. Он тут же узнал свою Снегурочку и сообразил, как обстояло дело. Баба непостижимым образом вычислила его адрес, отогнала машину во двор, не сумела вытащить тяжелого мужика и пошла за помощью к Линде. Слава богу, что эта активная идиотка свалилась без чувств, не успев довести начатое дело до конца. Подцепила, небось, гриппа и теперь валяется в отключке. Вася просто похолодел, представив, что могло произойти, окажись Снегурочка здоровой. Наверное, на лице мужа отразились какие-то чувства, потому что Линда нахмурилась. «Ты ее знаешь. Не вздумай врать, кто она!» Василий вздрогнул и помимо воли ляпнул. «Ольга, моя троюродная сестра!» «Кто?» — изумилась Линда. Вася сгреб в охапку все свои способности и начал выкручиваться. Ну, я ее сестрой считаю. У моего деда был брат, у того сын, а это его дочь, э, Оля. Да, Оля, свалилась на голову. Небось, работу искать приехала. Я с ней недавно по телефону разговаривала. Она просилась пару деньков у нас пожить. Партнихой хочет пристроиться, шьет здорово. Я ей про тебя рассказал, имя твое назвал. А почему меня не предупредил? прищурилась Линда. «Ну, когда Ольга звонила, тебя не было, а потом я забыл», — вывернулся Вася. «Думал, она не прикатит, просто болтает». «Ясно», — кивнула Линда. «Пусть живет, не жалко». «Из-за тебя я третий день дома сижу», — сказал Вася. «Как третий?» — отшатнулась я. «Вот так», — спокойно заявил Василий. Боялся, что в себя придешь и Линде наболтаешь ненужного. Сказал, отгула у меня на Новый год. — А Новый год где? — растерянно поинтересовалась я. — Ты его проспала, — вздохнул Василий. — Вообще все время дрыхло. Только пила и на горшок ходила, а я за тобой ухаживал. Боялся, что ты говорить начнёшь, Линда правду узнает. — Хорошо-то как, что ты в себя вовремя пришла. Линда на объект поехала. Давай договоримся, ты у нас пару дней поживёшь? Ну, вроде и впрямь приехала работу искать. А потом прощайся и уходи, иначе нельзя, Линда очень подозрительная. Я молча смотрела на Васю, уж не знаю, от чего он такой идиот. Может, алкоголь сравнял извилины, а может, добрая жена регулярно лупит муженька по голове скалкой. Он ведь совсем не знает меня и предлагает остаться, а вдруг Снегурочка-воровка. «Тебя как зовут-то?» — догадался спросить Вася. «Ви...» — начала была я, но вдруг решила не говорить правду. «Видишь ли, меня зовут Ольга. Ты случайно угадал. Жить мне временно негде. Хотела подработать, да никак устроиться не могла. Вот и набрела на фирму с Дедами Морозами». Вася хлопнул в ладоши. «Классно, живи тут. Фамилия у тебя какая?» «Та... Тарасова». «Здорово, Оля Тарасова», — забормотал Вася. «Главное не забыть, шикарно получится» ты молчишь про Снегурочку. Я не гугу о том, что мы друг друга не знали раньше. Линдина врешь что ходишь портнихой наниматься, а сама со мной будешь ездить с Снегурочкой по людям. Заказов у меня до 13 января. Затем исчезнешь. Вроде домой покатила идет? Нет, — ответила я. — Почему? — отрапил Вася. — Не досуг мне с тобой по квартирам ходить, — объяснила я. — Своих дел полно. Извини, я ухожу. — А я как без Снегурки? — Не знаю. «Ну, вообще, вот скажу Линде, что ты мне не сестра, а воровка», — пригрозил Вася. Я усмехнулась. «Попробуй. Линда очень обрадуется, когда узнает о твоих подвигах и артистической деятельности». Василий заморгал, было видно, что он не ожидал от меня такого коварства. «Может, и нехорошо разговаривать с дурачком подобным образом, но во мне неожиданно проснулись все черты характера, похороненные за время брака с Олегом». «Слушай внимательно», — велела я. Вася приоткрыл рот. «Ну?» «Я поругалась с мужем. Сейчас езжу домой и посмотрю, что к чему, если супруг продолжит скандал, вернусь сюда, понял?» «Ну?» — растерянно повторил Вася. «Сколько проживу у тебя, не знаю. Это зависит от некоторых обстоятельств, над которыми я не властно. за комнату заплачу». «Ага», — кивнул Вася. «И скажу Линде, что являюсь твоей родственницей». «Угу». «По рукам?» — улыбнулась я. «А Снегурка?» — деловито осведомился Вася. «Мне без нее кирдык». Найдешь ты себе внучку. Кстати, мой заработок возьми за тот день себе». «Согласен», — кивнул Вася. «Впрочем, что еще? Линда за комнату двести баксов в месяц берет. «Дорого, но ничего». «С тебя двести пятьдесят». «Это почему?» «Полтинник мне за сохранение тайны». «Наоборот бы надо». «Как это?» — попался Вася с меня сто. А еще столько же ты доплачиваешь, чтобы я язык за зубами держала». «Офигела!» — подпрыгнул он. «После тебя?» — невозмутимо отбила я мяч. «Как аукнется, так и откликнется». «Ладно уж, пошутить нельзя», — пошел на попятную Вася. какая ты гоношистая!» «Сама посмеяться люблю», — кивнула я. «В общем, договор подписан и обратного хода не имеет».